Вернувшись домой, Басов плотно зашторил все окна, включил настольную лампу. Открыв трельяж, достал хранящуюся для исключительных случаев бутылку коньяка «Наполеон». Выставил ее на журнальный столик вместе с двумя бокалами. Прошел на кухню, достал из холодильника лимон, порезал его на мелкие дольки, уложив на тарелку, обильно посыпал сахарным песком. Принес тарелку в комнату, поставил рядом с коньяком. Прошел в сене, открыл дверь, ведущую во внутренний двор. Посмотрел на часы. Двадцать три сорок. К приему ночного гостя было все готово. Он, этот гость, появился ровно в полночь, как и обещал. Его облаченная в темный джинсовый костюм коренастая фигура проследовала к дому мимо вышки голубятни, откуда за ней пристально следил майор Глебов. Гость без стука вошел в дом, а затем в гостиную, где его встретил Басов. «Приветствую вас, Артур, в своем жалком жилище». Пришелец бегло осмотрел палаты Басова. Внутри дома Артур был впервые. «Не такое оно и жалкое для мелкого начальника военезинованной охраны. Но скоро все в твоей жизни изменится» и ты как кошмарный сон будешь вспоминать свою прежнюю жизнь быстрее бы а куда ты спешишь федор васильевич тебе 44 года ты здоров и холост у тебя еще все впереди так что не гони время всему свой срок ваша правда басов рукой указал на кресло у журнального столика присядем артур коньячка отведаем Хм. Ты коньяк припас. Смотрю, хороший коньяк. Дорогой по твоим доходам. Тогда так такого гостя ничего не жалко. Ну что ж, можно и выпить. Гости и хозяин дома устроились в креслах. Басов плеснул бокалы по небольшой порции Наполеона, выпили, закусив лимоном. Артур выложил на столик пачку американских сигарет и зажигалку «Зиппо». «Отведай эксклюзивных сигарет!» «Это не «Мальборо» местного производства, табак отборный». Баса взял в руки коробку, открыл крышку, досталось под декоративной тонкой пленки сигарету. Прикурил, глубоко затянувшись. Одобрил. «Да, сигареты, что ни говори, класс. У нас таких не делают». «Ну ладно». Давай теперь о главном. Груз из Валуя твой тракторист доставил? Так точно. Я проверил. Оружие и боеприпасы. Хорошо. Где груз сейчас? В кузове моего уаза в гробу. Где поставил машину? На подворье Каштанова. Приказал охранять. По пути у него никаких проблем не возникло? Нет, все прошло гладко. Артур повторил, «Хорошо, теперь надо незаметно переместить его в твой тайник 13 сентября». Басов на мгновение задумался. Предложенный вариант вполне устраивал его. Завтра вечером ему предстояло вновь заступить в караул, и Федору Васильевичу хотелось последний раз переспать с любовницей. Тащить же ее в схрон где будет находиться оружие. Нельзя. А в лесу под кустом Валентина ни за что не согласится. Поэтому Басов ответил. Как прикажете. Слушай дальше. Значит, загрузку тайника производим вечером 13-го. А уже утром 14-го ты со своей телегой должен стоять в 10.00 на вокзальной площади». «Кстати, когда у тебя следующий наряд?» «С 14 на 15 сентября». Гость на секунду задумался. «Вот как? Замениться сможешь?» Басов удивился. «Зачем? Я...» И замолчал, видимо, поняв, что означает вопрос гостя. Артур поторопил Басова. «Ну, что умолк?» «Сможешь замениться или нет?» Басов ответил, «Смогу». «Это раньше практиковалось?» «Подмены-то?» «Конечно. Особенно по весне и к концу лета, когда надо было сеять и убирать картошку. Начальство поощряло такие замены?» Федор хмыкнул. «Начальство нассать на них, лишь бы служба не страдала». «Тогда, Федор Васильевич...» Тебе надо сделать так, чтобы с 14 на 15 сентября не заступить в наряд. Понял? Следовательно, на эту ночь и намечена акция. Я ничего подобного не говорил. Все будет решать другой человек. Но вернемся к тому, на чем я прервался. Итак, в воскресенье в 10.00 ты должен стоять на своем уазе «Прямо у здания вокзала. Трактористы иметь при себе, в кабине. Я тоже поеду с тобой, но по пути сойду. Место остановки укажу по ходу. Прибудет московский поезд. К тебе подойдут четверо человек. Откроешь кузов, который оборудуешь парой скамеек. Туда и сядут эти четверо. Старший группы скажет, что делать дальше». «Ясно?» «Ясно. Очень хорошо. Теперь укажи, где я могу переночевать». Басов пожал плечами. «Да где угодно. Дом большой, места хватит. Только мы не обговорили еще один вопрос». Артур рассмеялся, указав на бутылку. «Наливай». «Ты о вознаграждении?» «Да, о нем самом». «Что ж, поговорим об этом». Он поднял наполовину наполненный бокал. «За удачу, фёдор Васильевич!» Закурив очередную сигарету, Артур повторил. «Поговорим и о деньгах. За участие в акции тебе и каштану обещан миллион долларов. Их вы и получите. Порядок оплаты таков. 100 штук наличными в определенное время и в определенном месте. С наличкой получите и чековую книжку на твое имя». Остальная часть суммы, насколько я информирован, уже переведена на счет одного западного банка. Счет чистый. Деньги сможете снять без проблем, если посчитаете нужным таскать с собой баулы с долларами. Вместе с чековой книжкой вам будут переданы документы на другие имена, по которым вы легко покинете Россию. Ну, а как ты будешь делить вознаграждение с Каштаном? Твое дело. Хочешь пополам? Думай сам. Лично я предпочел бы всю сумму. Тем более тащить с собой за границу типа, подобного Каштанову, считаю неразумным. Но это мое личное мнение. Ты вправе поступить, как считаешь нужным. С этим все ясно? Басов проговорил. Куда я с ней? Одно условие. Артур поднял на хозяина дома удивленный взгляд. «Условия? О чем ты, Басов?» «О том, что, получив деньги, чекуя книжку и документы, мы с Каштаном будем уходить от туры самостоятельно». Гость рассмеялся. «Перестраховываешься?» «Не помешает». «Это твое право, но вопрос будешь решать Самаром». «И достаточно об этом. Наливай еще по одной и давай спать. Устал я». Басов разлил коньяк по бокалам. Вскоре гость ушел в спальню, заняв кровать хозяина дома. Начальнику караула пришлось стелить диван. Как только в окнах дома погас свет, майор Глебов, внимательно прослушивший эту беседу, вызвал руководителя контртеррористической акции подполковника Пашина и передал ему смысл разговора Басова с ночным гостем. Григорий предложил Глебову замену, но майор отказался. Выводить сейчас к позиции сменщика небезопасно, а отдохнуть Макс прекрасно сможет и на Голубятне. Главное, крыша над головой есть. Пашин согласился с его доводами. Сутки дежурства Басова прошли спокойно. Он, как и планировал, провел часа полтора в схроне с любовницей, до этого договорившись с Ночкаром, которого менял, что тот отстоит следующий наряд за него. Сутки с 14 на 15 сентября. Артур продолжал находиться в доме Басова. В остальном все было без изменений. Наступила суббота 13 сентября. Утром вернулся с поста Глебов. Они тут же уединились с Пашиным, подполковник закурил. Исходя из того, что Артур заставил Басова изменить свой график несения службы и 14-го числа встретить часть группы «Амара», а то, что это будут именно люди-гурбани сомнений не вызывает, можно с большой долей вероятности предположить, что атаку на плотину боевики могут провести уже в ночь на понедельник. Чего им тянуть? Оружие и взрывчатка под боком. Данные об охране благодаря Басову есть. Смысла отсиживаться в лесу никакого. Да, скорее всего, Амар начнет действовать где-то ранним утром 15-го числа. Будем исходить из этого. Ты, Макс, давай сейчас к резерву. Ровно в полдень всем режим усиленного ожидания и наблюдения. На тебе весь юго-восточный сектор. Понял. «Полдень, связь со мной». Пашин скрылся в зарослях кустов. Без четверти двенадцать он принял доклад Глебова о том, что на всех позициях введен режим повышенной боевой готовности. В 13.00 подполковника вызвал Луганский. «Как дела, Грик?» «По плану». «По чьему плану?» «По нашему или плану Амара?» «И по тому и по другому». Это хорошо. Доложи обстановку. Жду закладки тайника. Ясно. Похоже, приближается главный этап акции. Этого и ждем. Ладно. Вопросов к тебе больше нет. Как пройдет загрузка с схрона, доложи. Есть, генерал. Пашин отключил станцию спутниковой связи, передав ее прапорщику Щурину. Теперь оставалось ждать, как будут развиваться события вечером. И начали они развиваться с появлением в лесу гостя Басова Артура. Его засекли люди из оперативного резерва, подчиненного непосредственно майору Глебову. Поэтому он первым и вышел на связь. В 20 часов 37 минут. Грик. В лесу объявился Артур. «Ты его сам видишь?» «Нет, ребята ведут». «Идет уверенно?» «Не знаю, хотя...» «Подожди». «Есть». «Вижу ночного гостя Басова». «Продвигается осторожно, останавливается, оглядывается». «Так, закурил». «Ладно, Макс, как перейдет дорогу, если сделает этот доклад...» Не выпускать этого орла из вида. Принял. Практически тут же прошел доклад от бойцов Воронцова, контролирующих восточную окраину леса и подходы к нему. Они сообщили, что, пройдя деревню Голяны, к лесу движется УАЗ-452. Пашин повернулся к Щурину. А теперь, Шунт, внимание! Приготовь камеру! Будем фиксировать закладку тайника. Лица преступников крупным планом. Понял командир. Послышался гул двигателя фургона. Сквозь деревья и кусты мелькнули лучи отключенных фар. В лесу темнело быстро. Остановился автомобиль прямо напротив правого фланга укрытия руководителя операции. И вновь Пашина вызвал Глебов. Артур остановился в кустах, не выходя на открытый участок. Он применяет прибор ночного видения. Находится от уаза слева, сзади, в метрах в 30 Принял. Продолжай наблюдение. Подполковник также опустил на глаза окуляры прибора ночного видения. Все вокруг приняло неестественный светло-зеленый цвет. Справа хлопнули дверцы фургона. Пашин проговорил. Кажется, наши друзья начали работу. Прапорщик Щурин подтвердил. Похоже на то. Ты их не видишь? Пока нет. Но вот они, голубчики. Мбасов с Каштановым. Весь гроб тащат к тайнику. А как бы они его тащили? Частями? Заткнись, Шунт, пожалуйста. Понял, понял, молчу паша внимательно следил, как сквозь заросли пробираются две сгорбленные фигуры, с трудом удерживая в руках массивный гроб. Вновь на связь вышел Глебов. «Грик, Артур перешел дорогу. Далеко от места стоянки УАЗа. На дистанции примерно в те же 30 метров. Сопровождать его аккуратненько? Нет. Всем оставаться на местах». Пашин, отключив рацию, перевел взгляд на гробовщиков, которые вплотную подошли к еле, у которой и был оборудован схрон. Поставили гроб на землю. «Пришли», — проговорил Басов, вытирая, видимо, вспотевшее лицо. Каштанов спросил, озираясь, «А где тайник-то? Под тобой». «Да? Ни хрена не заметно». «А ты хотел, чтобы он был обозначен дорожным знаком? Хорош болтать!» «Я сейчас спущусь вниз. Ты доставай из гроба ранцы и чехлы и подавай мне». «Угу, понял». «Так я вскрываю его?» «Вскрывай». Басов присел на корточки, освещая траву лучом небольшого фонаря. Поднял крышку с закрепленным на ней дерном. Юркнул в подземный лаз. Спустя минуту снизу скомандовал. «Каштан, давай!» Тракторист, вскрывший гроб, передал в схрон два ранца и три оружейных чехла. Затем подтащил к норе и сам гроб. Вскоре тот тоже скрылся под землей. Басов, вылез на поверхность, опустил крышку. «Ну вот, братуха, пока и всё. «Главную работу мы сделали, теперь благополучно добраться бы до дома». Каштанов попытался закурить, но Басов вырвал сигарету у подельника. «Делать хрена. Дома не накуришься! Сваливаем!» Сигарету не выбросил, положил в карман легкой куртки. Осторожно фигуры удалились. А через несколько минут УАЗ, развернувшись прямо на дороге, начал движение к выезду из леса, о чем Пашин получил немедленный доклад группы наблюдения капитана Воронцова. Чуть позже обозначил себя и Глебов. «Грик, вижу Артура. Вышел с твоей стороны на дорогу. Переходить не стал. Пошел по ней вслед за ушедшим фургоном. Добро». Подполковник присел на укрытой ветвями пол землянки, оборудованной подвременной КНП. «Так» теперь дождемся возвращения в город святой троицы сказал он щуриу как только пройдут доклады из туры пойдем посмотрим содержимое арсенала наших скорых клиентов из-за бугра мы должны знать из чего по на случае непредвиденных обстоятельств будут стрелять люди Амара». пашин закурил пуская дым по стене землянки, хотя в этом не было никакой необходимости. Но инстинкт бойца, находящегося в засаде, давал о себе знать. В 21.37 наблюдатель за жилищем начальника караула, тот, что сменил Глебова на голубятне доложил. УАЗ с Каштановым и Басовым въехал во двор дома последнего. После короткого разговора хозяин дома передал Каштанову пакет, в котором угадывалась поллитровая бутылка и какой-то сверток. Затем тракторист вышел на тропинку за огородом, направился в сторону своего дома. В 21.43 наблюдатель за хатой Каштанова подтвердил возвращение тракториста домой. И только через два часа, в 23.52, Прошел доклад о том, что и Артур вернулся в дом Басова. Пашин посмотрел на Щурина. Ну что, Шунт, пошли посмотрим на груз? Идем. Офицеры выбрались и из КНП прошли к Еле. В схрон спустился Пашин. Внутри подполковник задержался недолго. Поднявшись наверх, проговорил. Два винта, две... Гранатометные системы, три бизона, два боезапаса на ствол. Взрывчатка, динамит в шашках. Взрыватели дистанционного радиоуправления. Ну и гроб, естественно. Как символ результата предстоящей работы боевиков в Грубани. Возвращаемся в нашу землянку. И сразу связь с Луганским. В 020 подполковник вызвал генерала. «Катрана вызывает Грик». Луганский ответил немедленно. «Катран на связи». «Докладываю. Закладка тайника произведена». «Каков арсенал?» Пашин перечислил вооружение и назвал тип взрывчатки с радиодетонаторами. Генерал ответил. «Ясно». «Вопрос, откуда у пособников Гурбани оружие спецназа?» «Об этом узнаем, когда завершим акцию». «Да». Значит, завтра ожидаем их прибытия. Так точно. И уже в ночь, ближе к утру, попытку нападения. Скорее всего, так. Давай, Грик, отдыхай. Днем сообщишь о банде, если она сосредоточится в лесу. А больше ей негде собраться в кучу. Посмотрим, до связи. Пашин вернул станцию ищу Так, Шунт. «Я спать? Ты контролировать тайник. До шести утра. Выспишься днем». «Ну, этого мог и не говорить Козе понятно. Кому, подполковнику или какому-то прапору по с ночью?» «Соображаешь. Но все, отбой». Григорий устроился в углу окопа, укрывшись своей камуфлированной курткой и не обращая ни малейшего внимания на неудобства КНП, Крепко уснул.